На море не единого паруса. Чувство одиночества еще усиливалось широтой окрестных пространств. Сильвер во время отдыха делал измерения по компасу. «Здесь три высоких дерева», — сказал он, «и все они расположены по прямой линии от острого скелета. Плечо подзорной трубы, я думаю, вот это впадина. Теперь и ребенок нашел бы сокровище. По-моему, неплохо было бы раньше покушать». Мне что-то не хочется, проворчал Морган. Я как вспомнил о Флинти, у меня сразу пропал аппетит. Да, сын мой, счастье твое, что он умер, сказал Сильвер. И роже у него была, как у дьявола, воскликнул третий пират, содрогаясь. Вся синяя, синяя. Это от Рома, добавил Мэри. Синяя, еще обни синяя. От Рому посиняешь, это верно. Вид скелета и воспоминания о Флинти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 Резкий и звонкий, и я не мог понять испуга своих спутников. «Вперед — Вперед! — сказал Сильвер, еле шевеля серыми, как пепел, губами. — Этак ничего у нас не выйдет. Конечно, все это очень чудно, и я не знаю, кто это там куролечит, но уверен, что это не покойник, а живой человек. Пока он говорил, к нему вернулось мужество, и лицо его чуть-чуть порозовело.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 В четверти мили от нас лежат семьсот тысяч фунтов стерлингов. Неужели хоть один джентмен удачи способен повернуться кормой перед такой кучей денег из-за какого-то синерожевого пьяницы, да к тому же еще и дохлого? Но его слова не вернули разбойнику мужества. Напротив, непочтительное отношение к призраку только усилило их панический ужас. Молчи, Джон, сказал Мэри.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 Ну и башь скажу тебя на плечах, Джон. Все порядке, дорогие друзья. Вы просто взяли неправильный голос. Конечно, голос был вроде как у Флинта, и все же он был похож на другой. Скорее это голос. Клянусь дьяволом, это голос Бена Гана, проявил Сильвер. Правильно, воскликнул Морган, приподнимаясь с земли и становясь на колени. Это был голос Бена Гана.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 То и дело попадались просторные выжженные солнечным зноем поляны. Идя на северо-запад, мы приближались к плечу подзорной трубы. Внизу под нами был виден широкий западный залив, где так недавно меня кидало и кружило в челноке. Первое высокое дерево, к которому мы подошли после проверки по компасу, оказалось неподходящим. Тоже случилось и со вторым. Третья поднималась над зарослями почти на двести футов. Это был великан растительного мира с красным стволом в несколько обхватов толщиной. Под его тенью мог бы маршировать целый взвод. Эта сосна безусловно была видна издалека и с из западной и восточной стороны моря. Ее можно было отметить на карте как мореходный знак. Однако спутников моих волновали не размеры сосны. Они были охвачены волнующим сознанием, что под ее широкой сенью зарыты семьсот тысяч фунтов стерлингов. При мысли о деньгах все их страхи исчезли, вспыхнули глаза, шаги стали торопливее, тверже. Они думали только об одном, об богатстве, ожидающем их, об обеспеченной роскошной, расточительной жизни, которую принесет им богатство. Сильвер подпрыгивая ковылял на своем костеле.